Течения замкнулись и образовали гигантскую воронку. Павел разорвал зубами целлофановый пакетик, запихал в ноздри моментально оцеревший кокс, втер в зубы остаток и, помогая себе матерными междометиями, оттолкнулся от перил и с головой скрылся в воде. Павла обожгло холодом, закрутило, понесло вперед по кругу, вспененная вода не держала, и он провалился на несколько метров в глубину, перевернулся несколько раз и перестал соображать, где вверх, где низ... Но пена пошла вверх и тотчас заложила уши, сдавила грудь, как колька в русальем омуте, вспомнил Павел, не раз слышанное в детстве про кошмарный шуйский омут, который он представлял себе именно так. Павла покрутило еще несколько секунд, и когда уже легкие начали расширяться, чтобы сделать смертный вдох, странная спасительная сила потянула за шкирку и вытолкнула на поверхность под гребень высокой волны. Соленая вода разъедала кровоточащий нос, Павел заверещал от холода и отчаяния, потому что не видел берега и не знал, в какую сторону плыть, и новые ботинки было жалко. Купил на той неделе, мозоли натер, а теперь, получается, зря натер, скидывать ботинки надо. Хорошо, хоть без шнурков купил, как знал, что будет тонуть в открытом море. Павел порадовался, что ботинки легко с ног соскочили. «Другой раз вот так купишь ботинки со шнурками и потонешь. Попробуй, развяжи под водой. Не хочешь развязывать? Попробуй, порви новые шнурки». Теперь чего на очереди, самое главное? Чего теперь делать? Из-под воды вынырнул, ботинки скинул. Теперь чего? Ботинки были теплые, но ноги в них потели. Когда Павел сидел возле туалетов в ночном клубе, он наловчился незаметно высвобождать пятки, носки оставались в ботинках, а пятки оказывались снаружи, вот ноги и не потели. А совсем в носках сидеть было нельзя, потому что он работал не в сарае, а в ночном клубе. И хорошо, что ботинки были без шнурков, снимались удобно. Мысли пошли по кругу. Павел понял, что замерзает, и поплыл куда-то, только чтобы двигаться. Плыл он долго, но вряд ли продвинулся ближе к берегу, разве что волны отнесли. Нет, в Русалье-Момуте ему было бы проще. Здесь все-таки море, а не деревенская речка. Павел успел подумать, что в водовороте ему ничего такого страшного не привиделось, но водоворот, закрученный подводной лодкой, вряд ли обладает волшебными свойствами. Он потом так и не вспомнил, как очутился на пограничном катере — Павлу сунули под нос ватку с нашатырным спиртом и начали допрашивать. Павел потыкал пальцем в размокший паспорт, словесно проясняя некоторые исчезнувшие данные, и подробно рассказал, как поутру на моторной лодке он вышел на лов корюшки, потому что почти год числился безработным на городской бирже труда, а теперь его и вовсе сняли с пособия, и он устал от безденежья. Лодка была не его, и теперь придется отдавать долг. Пограничники посочувствовали и обещали оформить бумагу, по которой, если лодка застрахована, хозяин мог бы получить страховку. Эта тема показалась пограничникам интересной, и они стали рассказывать друг другу истории про страховку, из которых выходило, что иной раз выгодно бывает, если дом сгорит, который и без того хотели сносить и новый строить. Или человек едет машину продавать на запчасти, а она обстолб, и человек по страховке покупает новую. Или вот так старая моторная лодка потонет и... Павел заснул с открытыми глазами. Прощаясь, он обнялся со своими спасителями и сказал им много хороших слов по-русски, а также вспомнил несколько литовских хороших слов. На всякий случай с него взяли подписку о невыезде и попросили сегодня еще полечиться народными средствами от переохлаждения и со здоровьем не шутить, а на завтра явиться в особый отдел пограничного отряда и изложить свои показания в письменном виде. Павел Твердо обещал лечиться, явиться и не шутить, хотя и знал не менее твердо, что ни в какой отдел завтра не пойдет, а сегодня даже на квартиру к себе не пойдет. Удачно сошлось, что за два месяца хозяевам задолжал, и вещей там стоящих не оставлено, чтобы по дешевке рисковать. Короче, смоется он из Клайпеды и из Литвы и никогда сюда не приедет. Тело болело всеми мышцами, давно истосковавшимися по нагрузке. Павел прошел по пирсу и в магазинчике на выходе из порта купил водки. Павел поздравил себя с днем рождения и выпил полстакана водки. Он решил, что теперь всегда в этот день будет отмечать день рождения, а то раньше у него дня рождения толком и не было. Когда он жил в семье, Юрьевы в этот день поминали погибшего отца. А после, когда он жил в детдоме, при оформлении документов перепутали месяц, поставили лишнюю палочку, и вместо февраля получился март. В марте в их отделении было восемь именинников, причем Пашка был самым зачуханным, и его в этот день по-особенному напрягали. После детдома про его день рождения никто, кроме него, не знал. Друзей особых не было. Наркоши о чем говорят? О джанке, фрибейзе, первитине...